Второй уровень – первая любовь. Как только Ленний перешел на следующий уровень, то он увидел своего молодого отца в возрасте 33 лет, где он работал летчиком. Он любил больше неба, чем землю. Однако на земле он встретил свою первую и последнюю любовь. Ленний любовался своей еще живой мамой, где она вместе с отцом гуляет по парку Горького, «Как же нас угораздило влюбиться друг в друга?» — спросила Маша у Зевса. «По-другому быть не могло. Разве я мог не остановить автобус, когда увидел самую прекрасную женщину в мире?» — усмехнулся Зевс. «Любой летчик знает, что в небе шансы на выживание близки к нулю. Поэтому я должен был воспользоваться этим минимальным шансом и остановил эту развалюху». «Ты просто сумасшедший!» «И что с того?» «Нет, это как раз отлично!» Улыбнулась Маша. «Тогда вопрос закрыт!» Строгим голосом сказал Зевс. «Так точно!» Подыграла Маша. Они оба засмеялись. «Зевс, как ты считаешь, почему мне было суждено ответить тебе взаимностью?» Спросила Маша, прищурив глаза. «Мой дед говорил мне, что пройдет все, и это тоже!» «У тебя мудрый дед! Еще какой!» Лени растрогала до глубины души эта сцена из жизни Зевса, потому что он не мог наглядеться на свою мать. Она была утонченной женщиной и великолепной актрисой театра хат имени Горького. Она являлась эталоном русской красоты. Лени подумал, что о внешности его матери можно сказать только одно – женщина, которая полюбила мечтателя. После Ленни наблюдал, как любовный роман перерос в бракосочетание, и затем родился он. Однако мать умерла при родах, и Зевс воспитывал своего сына сам. Ленни смотрел на то, как он рос. Он увидел свою первую ссадину во время игры в футбол, первый детский поцелуй в щечку от девочки, которая ему нравилась, и первую двойку по русскому языку. Зев спотронивал своего сына и говорил ему, что он не станет писателем из-за этой двойки, хотя многие, известные писатели, писали с ошибками. Однако Зевс мало общался со своим сыном о смерти матери, но он любил ее до самого последнего вздоха, поэтому в игре Вайнер он придумал ее проекцию «Королева Вседержителя Игры по имени Гея». Именно тогда, в период взросления Ленни, Зевс заметил у себя способности к созданию программ. Он переквалифицировался в военного программиста, но случилось то, что никто не мог вообразить. Наступила Третья мировая война. До сих пор остается тайной, кто же стал ее инициатором, потому что войну начинает не тот, кто первый выпустил ядерную боеголовку. Однако первыми нанесли удар США. Кто-то сказал тогда, что дипломатия проиграла и восторжествовала безумие. Нас называли «дети последней войны». После прохождения второго уровня игры Ленни начал смотреть третий уровень. Он наблюдал, как началась третья мировая война.